Глава 7 Коммерческий конвой. Конвой с товарами, отправляющийся в соседний городок, событие достаточно редкое, его ждут с большим интересом. Тем более, что сегодня в дальний рейс уходит так называемый «большой товарняк» – настоящий караван из целых двух единиц техники. Раз большой объем товара едет в передел, то и назад конвой притащит немало. Людям, отправляющимся в дальний по местным меркам рейд, завидуют многие. Большинство жителей Пятисотки всеми правдами и неправдами хотели бы оказаться в составе сводной группы. У кого-то это получается. В каждый конвой с нами отправляется кто-нибудь из гражданских. Людей понять можно. Все не прочь посмотреть на другой мир, на плохо знакомое сообщество с вольными порядками». Хочется оказаться в интересном месте, на других посмотреть и себя показать. Особая процедура – сбор материальных заявок от служб и заказов от частных лиц. Кто-то идет с письменным отношением-ходатайством к Владимиру Викторовичу, другие же предпочитают пробивать свой заказик через дружбу с интендантом, который, кстати, сам за периметр выезжает весьма неохотно. Так что… Утвержденный списочек хотелок у старшего конвоя имеется всегда. И хорошо, если из перечня желаемого будут выполнены хотя бы 30%. Здесь спасатели находятся на привилегированном положении, ведь именно первая группа составляет основу любого конвоя в Переделкино. Быть у воды и не напиться, я вас умоляю, такого не бывает. В общем, у нас с Ириной имеются кожаные кошели, Не слишком увесистые, но все же. Встряхнешь – звякнет. При главе «Передела» имеется казначейство, осуществляющее эмиссию местной валюты. Отчеканенных монет достоинством в 1, 3, 5 и 10 рублей. Монеты до пятирублевки включительно сделаны из какого-то тяжелого серебристого металла, а червонец – из золотистого Обычный человек понятия не имеет, что за искусник изготовил матрицу с пуансоном. Никто не знает, что это за сплавы, не золото же. Вопросы по этой теме в Переделкино лучше не задавать. Есть риск, что вместо ответа могут открутить голову. Металлические деньги сделаны качественно, рисунки и надписи четкие. Я не слышал ни об одном случае подделки. монетчику на жестянке не разгуляться. Кроме чеканной металлической валюты, в качестве платежных средств входят векселя состоятельных коммерсантов и купоны на бесплатную покупку у мелких лавочников. Да и натуральный обмен никто не отменял. Многоопытные торговцы-старьевщики с местного рынка, если не сразу и сами, так через 10 минут и с помощью коллег точно определят, на что и в каком количестве можно обменять предложенный вами товар. Даже самый экзотический. По-моему, работников рыночного прилавка невозможно застать врасплох, а торговаться с этой ушлой публикой очень сложно. Чего они тут только не привидали. Кроме наличности, я везу немного патронов, тоже валюта. По моему глубокому убеждению, вся жестянка — это своеобразный полигон, на котором в разные времена Раз за разом цупом проводились и проводятся некие социальные эксперименты по выживанию самоорганизующихся сообществ. Цель экспериментов неясна. Может, кто-то так своеобразно развлекается, словно в реальном времени смотрит ток-шоу. Неудавшийся проект закрывают и тут же запускают следующий. А материальные следы былых экспериментов остаются. Именно поэтому Люди странствующие, бедовые, то и дело находят в какой-нибудь глухомане, проржавевшие остатки техники или вполне целые машины, небольшие каменные сооружения и развалины непонятного назначения. Чаще всего это уцелевшие подвалы исчезнувших зданий, подземелья, которые не просто раскопать, или же полные руины. Не говоря уже о малых артефактах, степень сохранности которых бывает весьма разная. Именно так был кем-то найден старинный, дульнозарядный пистолет-левши с колесцовым механизмом. Рано или поздно большинство такой мелочевки попадает в цепкие лапы торгашей. Чего только не встретишь на городских торговых развалах. Правда, работающие, комплектные и неповрежденные экземпляры встречаются довольно редко, и вот тут... Городок полностью оправдывает свое второе название – Передел. Местные умельцы буквально проявляют чудеса изобретательности. Они, по-моему, способны переделать и приспособить что угодно к чему угодно. Координаты локации, где что-то уже обнаружено, личная тайна нашедшего, такую информацию просто так не выдают. Она очень нужна Казанникову и нашей главной карте – на стене его кабинета. Настроение у меня было приподнятое, физическое состояние бодрое, ведь уже само ожидание путешествия — особое удовольствие. Жаль только, что стартуем мы чудесным воскресным утром, а не в будний день. Воскресенье — день особенный, единственный выходной в общине, случающийся далеко не каждую неделю. Помешать может серьезное чрезвычайное происшествие внутреннего и внешнего генезиса — как говорит дед, природная стихия или авральные работы. В таком случае на устранение опасности и ликвидацию последствий будет брошен весь личный состав поселка и хана выходному дню. Но сегодня все спокойно. Люди надеются на честный выходной. Воскресенье отличается особым регламентом работы служб пятисотки. Это касается всех, кроме групп спасателей. Никто, кроме нас, не Ловить спускающийся баррель не помчится. В медсанчасти, например, дежурство несут девчонки-стажеры. Все работы за пределами периметра прекращаются, включая охоту и рыбалку, а в пищеблоке работают назначенные в наряд. Шеф-повар, увы, полностью устраниться не может. Без его надзора внештатные повара на замену такого наготовят, что народ закидает их алюминиевыми мисками. На охранных вышках, основной со стороны боевого поля, то есть самого тревожного сектора, и вспомогательный возле главных ворот, тоже подменный состав. Службу посменно несет почти все мужское население. Если бы не конвой, то сегодня привлекли бы и нас. А что, мне нравится стоять на фишке. Панорамы дальние, видно горы вдалеке, даже красиво. И рядом никого. Всех клиентов медсанчасти вытаскивают на свежий воздух. Сегодня там лежат всего три человека. Это выжившие пассажиры последнего барреля. Очень важно в такой день вытащить на люди детей и молодняк. Они, как и все мы, ни черта толком о себе не помнят, однако полностью осознают, что у них были папа и мама, братья и сестры. Пассажиры в шоке. и какое-то время будут находиться в таком состоянии. Магда считает важным именно такое первое знакомство с пятисоткой, когда бедолаги, особенно молоть с неокрепшими душами, видят не казарму на полувоенном положении, а мирный поселочек с отдыхающими людьми. Народ имеет право за деньги приобрести в государевой спецлавочке то или иное спиртное в пределах норматива. Мы же не святые. Радист Некрасов через систему трансляции запускает легкую музыку. Никто не ругается, не скандалит, не бегает по территории с озабоченными мордами. Хотя бывает всякое. Могут и подраться, и шумно побузить. Полки крошечной гарнизонной библиотеки в воскресенье опустошаются. Жаль, мало у нас книг, очень мало. В столовку... Можно зайти в любое время, обязательного утреннего подъема нет. Так что каждый получает возможность выспаться в сласть. А вечером вспыхнет скромная иллюминация, будут самые настоящие танцы. Не крымский санаторий, конечно, но в чем-то обстановка похожа. У той части молодежи, которую принято называть тинейджерами, свои радости. Они уходят подальше от взрослых, на Камчатку. Так у них принято называть самое удаленное от въездных ворот место, где под большим навесом с одной стороны хранится маломальский деловой лес, а с другой – всякий крупный металлолом, в том числе и пакеты жестяных листов, которым еще не нашли применения. Там у них главная тусовка – уютненький мирок со своими разборками и флиртом, Слезами и хохотом. Что-то рассказывают, чем-то делятся, сплетничают, выпендриваются друг перед другом. Я в это сообщество не вхож, потому как слишком старый. Даже обидно. Молодняк слушает музыку, оставшуюся на своих смартфонах. Эти девайсы обнаруживаются в карманах каждого второго взрослого пассажира и у каждого юнца. Никто не понимает, зачем ЦУП отправляет на жестянку бесполезные устройства, почти полностью лишенные персонификации. Там можно обнаружить лишь файлик с именем-отчеством, датой рождения и возрастом. Вся фотолента уничтожена, личных фотографий нет, список контактов пуст, установленные приложения социальных сетей не активированы, сохраняется лишь личная фонотека владельца. Вот они слушают, обмениваются треками, пока аккумулятор не сдохнет. Затем стараются выпросить у взрослых новый смартфон. Ирина считает, что эти смартфоны – часть некой стратегии, в рамках которой мы должны помнить о достижениях земной цивилизации. Зубами скрипеть, горько плакать, но помнить. Какая-то идиотская стратегия. хотя особо разумного лично я со стороны ЦУПа вообще не жду. Конвой был полностью готов к отправлению, но нас отвлекали. Вот Ирину буквально сдернули с плиты глайдера две ее подружки-медсестры. Отойдя в сторонку, Кретова терпеливо выслушивала последние наставления подруг, для виду смотрела на врученный листок заказами подруги, часто кивала. Утвержденный список покупок это одно, а хорошие отношения совсем другое. Интендант разговаривал со своей помощницей, то и дело строго грозя ей пухлым пальчиком. Предостерегает от разбазаривания ценного ресурса: Куркуль, Ага. и это записочку сует. Нет, Блат искоренним даже на режимном объекте. И только меня никто ни о чем не просит. На обращенный в свое время к Ирине вопрос «почему?» мгновенно последовал неожиданный ответ. «Потому что ты какой-то ликом звероватый, Денис. Побаиваются тебя люди». «И ты что ли?» — буркнул я в ответ, не сумев придумать лучшего. «Я?» «Не, я тебя ни капельки не боюсь. Ты ж моя зая. Не расстраивайся». После чего чертовка... подергала меня за щеку и заливисто рассмеялась. Хорошо помню, как я тогда ошалел. Целый час пялился в маленькое зеркальце своей холостяцкой кельи, старательно разглаживал морду пальцами и все пытался обнаружить признаки этой самой звероватости. Так и не смог я найти в своем облике ничего звериного. Вскоре инцидент забылся. Но неприятный осадочек, признаюсь, остался. Хорошие дела. Мало того, что старый в свои-то 34 года, так еще и звероватый. Как такому на Камчатку к молодым? Не хватало только спики. А вот и он. Парень быстрым шагом, чуть ли не бегом, спешил к еще закрытым воротам, возле которых выстроилась наша техника и группа провожающих зевак. В руках у него были зажаты две большие матерчатые сумки. «Взял сухпаи громко доложил он издали, приподнимая добычу. «Что-то долго ты возился», — проворчал я, выбираясь из-за руля внедорожника. «Денис, там же сменный состав, бардак. Они, видите ли, не слышали о конвое. Зато удалось урвать кое-чего вкусненького. А вообще? Свежий хлеб, пирожки». копченая курятина, овощи, яйца вареные, чай в термосах и баночка сливового джема. «О, джем, одобряю!» «Выпросил или подрезал?» «Ну, как тебе сказать?» — замялся Спика. «Ясно, молодец. Пихай под водительское. Багажник забит. Все забито». Интендант уже ерзал на заднем сиденье. Кретова забралась в кресло гравелета. «Она поедет одна». Головной дозор и дрон авиаразведки в одном флаконе. «Секунду!» — извинился я перед экипажем и опять выбрался наружу. Подошел к гравилету и молча затянул на девушке привязные ремни потуже. «Вечно она халтурит. Это опасно!» «Сиськи раздавишь, орангутанг!» — возмутилась Ирка. «Ничего. Потом помогу выправить», — пообещал я. «Так что, стартуем?» «Открывайте ворота!» — заорала она. Дежурные бросились к тяжелым створкам. «Ну, тронулись, наконец-то!» Я трижды нажал на клаксон, провожающие замахали руками, закричали, желая удачи. Первый на оперативный простор вылетела Кретова, кто бы сомневался. Затем и я, приноравливаясь к поведению тяжелогруженного прицепа, миновал створ ворот». метров через сто притормозил, высунулся и посмотрел на низкую стену периметра пятисотки, обшитую листами жести. Поверху нитки колючей проволоки. Колючка протянута и в траве перед стеной. Там же прячутся установленные с наклоном заостренные штыри из арматуры. Даже на таком расстоянии Еще были слышны выкрики с пожеланиями удачи и счастливого пути. «К черту все! К ходу!» Примерно с полкилометра дорога умеренно петляла на волнистом рельефе, а затем вытянулась почти в струнку и с легким, почти незаметным уклоном начала спускаться в огромную долину. Дело в том, что и Пятисотка, и боевое поле-полигон расположены на низком плато. С запада это плато ограничивает до сих пор безымянный горный хребет. Черные горы, где никто из наших еще не бывал. Ходят слухи, что там живет какое-то загадочное племя, отказывающее контактировать с другими анклавами жестянки. Удивляюсь, как их еще не называют пёсьеголовыми или псоглавцами. С гор на плато... Сбегают минимум две речки, в том числе и наш Дуромой. А вот и каменный мост через него. Старинный, прямо средневековый. Мост построен неизвестными строителями в один арочный пролет из крупных гранитных блоков. Именно здесь Дуромой сужается до ширины в 20 метров. Пролет прилично выгнут над поверхностью воды, зато бурный поток – не достанет тяжелый свод даже в самый сильный паводок. По весне и в периоды проливных предзимних дождей сила водного потока резко вырастает, и даже в долине речушки приобретают свирепый нрав. «Давно хотел поинтересоваться», — неожиданно заговорил Пикачев. «Почему наш дурамой так называют? Что за таинственная история?» «Ничего таинственного, сейчас расскажу». Сразу откликнулся я, поймав в зеркале заднего вида лицо напарника. «Значит так. Давно это было, еще при первопоселенцах. Все дело в том, что их начали забрасывать весной, в период половодья. Река оказалась бурной и мутной до невозможности. Вот и прозвали ее в торопях, дескать, в такой только дураки мыться могут». «Ясно». С сожалением выдавил стажёр ожидавший, судя по всему, совсем другого рассказа. «Ничего вам не ясно», — проворчал со своего места интендант. «Денис, не говорите ерунды и не выставляйте отцов-основателей теми самыми дураками. Что муть она пройдет? Давайте я вам расскажу, как сторожил гарнизона». Мы, конечно, кивнули. Происходило это действительно в начале начал. Неторопливо начал Троцкий. Время было дикое, и люди дичали. Выжившие и не думали спасать следующих на жестянку за ними. Миссию нам еще не спустили. Сильных лидеров не было. Хаос. Люди, конечно, что-то разведывали, ходили по дороге. После обнаружения на месте нынешнего передела... Уцелевших каменных построек большая группа поселенцев собралась и ушла туда, рассудив, что здесь им делать нечего. А что? Красные бочки и там падают. Зде же царил настоящий хаос и беспределщина. Вытащенный из баррелей медицинский спирт немедленно выпивался. Грибы ядовитые собирали, дурманили себя всякие нехорошие растения отыскивали в общем разгул разврата нормально так погуляли тихо промолвил я как то не задумывался о том каково было внача трудно было согласно кивнул интендант ну да я не об этом как то раз компания объевшихся грибами хлопцев склонила девиц на разврат да вот только грязные они были потому что дурман Любили ничуть не меньше. Валялись, где попало, не мылись. Поэтому их потащили к реке, привязали их к каждой по длинной веревке и кинули в течение отмываться. Вот после этого случая реку и прозвали Дуромоем. «Вот эта история гораздо интересней!» — оживился Спика. «Настоящий фольклор, достойный внесения в летопись». «Уже внесено», — спокойно ответил Троцкий. ка за мостом было тихо, никого нет. Чуть позже народ подтянется, начнется веселье. Выше моста есть симпатичный песчаный пляж, а с каменной арки любят нырять и не только дети. В будние дни, сюда к вечернему клёву приходит кучка настоящих, а не таких как мы со спикой, фанатов из числа рыболовов любителей. Мост вымощен крупной брусчаткой, и имеет невысокие с полметра каменные бордюры. Колеса УАЗ-469 и прицепа с товаром глухо простучали по гладкой брусчатке, и опять стало относительно тихо. В салоне все замолчали, каждый размышлял о чем-то своем. Троцкий раз за разом перечитывал какую-то бумагу и задумчиво чесал затылок, а Спика, придерживая рукой помповое ружье, чуть высунул голову, контролируя свою сторону дороги. Кроме ружья, Пикачев возит с собой арбалет работы Левашова, стрельбу из которого, надо признать, освоил на хорошем уровне, и ему до сих пор жалко патронов. Энтузиазм из него так и прет. Ничего, скоро спрячется внутрь. И без того обзор во все стороны отличный. На время марша, Верхние половинки дверей внедорожника были сняты и спрятаны на складе у Левашова. Больших скоростей не будет. Набегающий поток теплый, а днем, судя по чистому небу, будет очень жарко. Главное же, в любой момент с обоих бортов можно задействовать стрелковое оружие экипажа. Правда, расположившийся за моей спиной на заднем сиденье Иосиф Самуилович настоял, чтобы его дверь не трогали. Мол, Предстоит работа с важными документами. По сторонам ему глазеть некогда, да и стрелок из него никакой. Однако личная вертикалка интенданта лежит у него за спиной в багажнике. На переднем сидении лежал бинокль и мой автомат с присоединенным магазином от РПК. Кретова, как и было оговорено, шла впереди на гравелете. Поначалу ее то и дело тянуло на воздушное хулиганство. Девушка уже успела погорцевать перед нами, без всякой необходимости закладывая виражи и меняя курс по высоте. А я убедился в своей предусмотрительности. Правильно сделал, что затянул на ней ремни потуже. Однако вскоре джигитовка лихому групперу надоела, и глайдер пошел ровно, более нерыская. Ирина? Вела гравелёт этично. По правой обочине с учетом направления ветра, чтобы внедорожник не попадал в поднятую пыль. На самом деле гравелёт пыль практически не поднимал. Прошедший ливень магистральную грунтовку хорошо промыл. Но у спасателей свои правила и отработанные приемы в любой обстановке. Оператор гравилета должен учитывать ветер и не ухудшать обзор водителю машины. Иного быть не может. Разговаривать пока и не хотелось. Уж слишком много натрепались перед стартом. Язык опух. Постепенно я приспособился к инерции тяжелого прицепа, приноровился и вел машину достаточно уверенно. Равнина впереди напоминала саванну с редкими островками невысокого кустарника. и Еще реже попадались группы настоящих деревьев. Видимость на миллион. Неожиданности не будет. Разве что стадо сайгаков проследует по своим делам. Вот и одно из них. Сразу и не отыщешь глазом. Окрас под цвета окружающей местности. Заметив непонятные движущиеся предметы, как всегда в таких случаях, сайгаки остановились, всматриваясь. И только после моего сигнала пустились на утек. Встретить человека в этом месте нереально. Сталкеров этот бесперспективный в плане нахождения баррелей сектор не интересует. А отправиться на пятисотку пешим ходом, учитывая усиливающуюся жару, настоящий подвиг, редчайший случай. Подобные ходоки приходят в гарнизон всего пару раз в год. «Самый спокойный участок пути», — подумал я и ошибся. Щелк «пш». Второй притормаживаем. Раздался в рации голос Ирины. «Что там?» — спросил я, послушно сбрасывая и без того черепашью скорость. «Впереди слева 800. Человек у обочины. Мужчина». Я увидел, как Кретова скинула к плечу СКС, разглядывая незнакомца через оптический прицел. спика — негромко бросил я за спину, протягивая парню свой старенький бинокль, Тот бодрячком полез наружу. Караван тащился еле-еле. «Ира, оружие видишь?» «Пока нет», — настороженно ответил группер. «Пока. Вижу в кустах что-то вроде ручной тележки со скарбом. Плохо видно». «Откуда он здесь взялся?» — изумился я. «Пешком от города вваливает. Нереально». «Да, сомнительно, чтобы с таким грузом, да на такой хлипкой телеге...» Повторила Кретова мою мысль. «Так, через двести метров остановка рассмотрим поближе. Только машина встала, как с пика, выскочил наружу с помповиком и биноклем. Я руль бросать не стал, из джипа не полез. Готовность к экстренному драпанью — великое дело». А нашему деловитому интенданту, похоже, нежданная встреча посреди безлюдной саванны была до лампочки. А нет, смотри-ка, что-то пробормотав себе под нос, Иосиф Самуилович отложил папку и хлопнул дверью. Что характерно, оружие с собой не захватил. Эх, неохота мне ругаться в самом начале рейда. Гравилет висел в десяти метрах от джипа, Кретова — все так же смотрела в оптику. Рукой машет, приглашает к контакту, прокомментировала она сигналы незнакомца. «Знаем мы этих махальщиков», — проявил недоверие Спика. «Помашет, гад, а потом пальнет. Никому нельзя верить. Осознать эту глубокую мысль мы не успели, потому что дерзкий юнец выдал новую вводную». Я к нему уже привык, а вот остальные пока напрягались. «Стоп, машина!» — закричал джуниор-спасатель, показывая пелинг ладонью. «Вижу слева в долине избу класса Мазанка. В роще спряталась. Есть плетеная изгородь и сарайка. Почти у самого озерца. Вон туда, смотрите, и туда!» Действительно, похоже на избенку с подворьем, спрятавшуюся в рощице невысоких акаций. «Да он здесь хуторок поставил», — резюмировала Кретова. «Когда успел?» — удивился я в рацию. «А ты вспомни, когда мы тут в последний раз появлялись?» «Больше месяца. Вроде бы полтора. Вот тогда и успел. Редко катаемся. Так можно все проворонить. Даже строительство чужаками стены поперек дороги». «Ошибаетесь, молодые люди, сихицы понятны». подал голос молчавший всю дорогу интендант. 13 дней назад, насколько я помню, в этом направлении ходила бригада охотников. В их докладе нет ничего о новоявленном фермере или промысловике. Они его не могли не заметить». Поправляя меня, Троцкий ловко изъял бинокль у продолжающего размахивать руками Пикачева и сам уставился на внезапно появившийся объект. Качество картинки ему тоже не понравилось». судя по кислой гримасе, и он энергично потряс бинокль. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. «Что ты делаешь, паразит? Хочешь окончательно угробить прибор?» «А изба-то недостроена», достроена заметил интендант. «В принципе, все ясно», — решила Ирина. «Продолжаем движение. Денис, подъезжай, не торопясь, а я сбоку зайду». «На директрису не попади», — предупредил я. «Поучи меня тактики салага!» Тут же разозлилась Кретова, поднимая стрелковые очки за козырек кепки. «Моей, между прочим, кепки. Как подарила, так и забрала на время. Хватит болтать попусту, полетели!» «Летчица!» — буркнул я, когда экипаж вернулся к машине и опустился на коричневый кожзаменитель сидений», вытертый задницами многочисленных пользователей до лоска. Кому летать, а у кого за спиной прицеп на колесах. А вот контрастные очки, как у группера, добыть бы надо. Что сказать, мужик, как мужик, обычный, мужичанский. Среднего роста пейзанин лет сорока, крепкий, коренастый. Загорелый, как дорожный рабочий в августе. Простая серая рубаха на выпуск с чуть закатанными рукавами и просторные штаны. Видны сильные руки и узловатые пальцы. Большой и тяжелый тесак в кожаных ножнах висит на ремне слева. Ствола за плечом не видно. На голове плетеная шляпа с широкими полями. Кустарные выделки вещь, похожая на забракованное в мастерской Самбрера. «Ладно, сейчас разберемся». Я остановился почти рядом с незнакомцем. Экипаж тут же спешился и рассредоточился. На этот раз даже Троцкий был с ружьем. Мужчина неспешно двинулся от кустов к грунтовке, мельком посмотрел на джип и с открытым ртом уставился на повисший рядом глайдер. Карабин Кретова отложила в сторону, но я знал, что пистолет у нее в руке. «Чудо чудное!» произнес незнакомец низким голосом. «Слышал я, как в переделе болтали всякое про эти штуки из пятисотки, а вот вижу впервые диво дивное». «Отставить фольклорный базар, товарищ, отвечать по сути, коротко и предельно ясно». Недовольно поморчившись, рявкнула ему сверху Кретова. «Кто такой? Откуда прибыл и зачем?» «Кто-кто? Зовут Андрей Зацепин». Человек божий, обшит кожей. Решил поставить тут заимку. Строимся, значит, помаленьку. Мы сами староверов будем. На хозяйстве осталась жена с детками. А я, как только вас приметил, сразу поспешил к дороге. Огнестрельное оружие есть? Имею, а как же. Одностволка, курковка. В кустах лежит. Кивнул мне мужчина. В руки не стал брать. Я ж с понятием. Пикачев. Не дожидаясь пояснений, парень метнулся к обочине и вскоре доложил. «Есть ствол! Незаряженный!» «Оставь там же!» — откликнулся я. «Все понятно, это обычный заказчик», — нетерпеливо бросила мне Кретова, посмотрев на наручные часы. «Денис, поработай с ним, а я хозяйство проверю», — решила Ирина и, не дожидаясь ответа, с места и полным ходом рванула к озерцу прямо над кустами. «Эвана как?» Зацепен восхищенным взглядом проводил чудо-технику. «И без бензина! Сама летает!» «Летает, летает!» — подтвердил я очевидное. «Вот что, Андрей, расскажите обстоятельно, как вы здесь очутились и что планируете делать?» Наш тихушник-интендант тоже не терял времени даром. Тенью подойдя к тачке, он попытался ее приподнять, оценивая вес груза. Однако рагожку приподнять Иосиф Самуилович так и постеснялся. Я продолжал пристально рассматривать отшельника в упор, а несчастный зацепен уже отвыкший от столь бурного общения с незнакомыми людьми, растерянно вертел головой, пытаясь уследить за всеми сразу. Долго сюда добирались. Наконец поинтересовался я для порядка, «Почти неделю шлепали от передела. Мы же с тачками, с поклажей», — охотно пояснил он. «Проверили по пути еще пару местечек, не понравилось». «Семь дней толкать тяжелые тачки — это, знаете ли, весьма сомнительное удовольствие», Хе -хе», — проскрипел интендант. «Ничего, я еще крепкий, да и парни у меня молодцы, сильные, выносливые». «А не страшно вот так жить?» — покачал головой Спика. «Как?» — искренне не понял Зацепин. «В одиночестве, в отрыве. Я бы, наверное, не смог», — признался наш стажер. «Чего ж тут мочь-то? Нормальное дело. Никто не мешает, мозг не выносит, соседи солидные. Я ведь на земле промысловиком был. В тайге жили, на большой реке. Скорее всего, на Енисеи. Так что мы люди привычные». Он начал рассказывать, что живет промысловой охотой и рыбалкой, копит товар на продажу, собирает и перерабатывает по своим рецептам дикоросы. Сейчас налаживает бортничество. Нашел где-то диких пчел. Это описание незнакомого для меня образа жизни я выслушивал с большим интересом. Гравилет уже возвращался. Подплыв к нам, кретово с видом небожителя... опустила свою небесную колесницу и, наконец-то, спустилась на грешную землю. «Во дворе женщина и четверо детей», — доложила она. «Двое мальчиков лет тринадцати-четырнадцати, да?» «Эти приемные, но родные, и двое своих». Я так и подумала. «Маленький братик и сестренка. Дом еще не полностью отстроен, сарай полностью готов. Есть солнечная панель, небольшая». «Стоит каркас еще какого-то сооружения». «Баня же!» — с готовностью пояснил Андрей. «Как же русскому человеку без бани-то? Никак нельзя!» «На берегу озера лежит небольшая лодка», — продолжила Ирина. Легкая, не поняла, из чего она сделана. «Корой обшита, ласточка! Берез я здесь пока не находил, но подходящую подобрал. Текет немного, зараза!» «Нужно ее еще пару раз рыбьим клеем пробить. Будет как броня!» Отшельник вел себя миролюбиво и охотно отвечал на любые вопросы. Кивнув ему, Кретова подошла ко мне. «Ну что, День, придется порадовать Владимира Викторовича новой отметкой на карте? Или не порадовать?» «Как заимка называется?» — обернулась она к Андрею. Тот лишь пожал широкими плечами. «Заимка и заимка!» А что, нужно как-то называть? А как же? Порядок такой. Значит, будет Зацепой и озеро Зацепино. Легко решила Ирина. Какое тут расстояние до пятисотки? Километров пятнадцать будет. На обратном пути замерим по одометру точнее, ответил я. Товарищи, время теряем, недовольно напомнил интендант. «Да. Вам, товарищ зацепен хорошо бы объявиться в пятисотке как ближнему соседу, представиться, пообщаться с начальством», — посоветовала Кретова. «Итак, по какому делу встретили?» Она не ошиблась. Андрей действительно оказался заказчиком. «Так мы называем людей, живущих в относительной близости от Переделкина, но не готовых тащиться туда для торговли пешком». Вот и просят нас. Правда, все известные группе заказчики живут чуть ли не в полусотни километров отсюда. «Выкладывайте перечень необходимого, товарищ старовер, а там посмотрим». Нетерпеливо вмешался интендант в разговор, доставая из кармана курточки, блокнот и карандаш. Перечень оказался достаточно емким. Отшельнику требовалась разная одежда для членов семьи и инструмент — «Гвозди и проволока. Патроны нужны. У меня всего восемь штук в запасе. Не трачу зря. Мы зверя и птицу все больше на самолова берем. Хорошо бы, конечно, еще один ствол, пусть и плохонький». Неуверенно закончил он. «Для жены. Все спокойней будет, когда со старшими сыновьями на промысел уходим. Бродить приходится много». «Огнестрельное оружие в большом дефиците и дорого стоит предупредил его интендант. «Что у вас приготовлено для обмена?» Зацепин с готовностью откинул с тележки Рогожу. «Вот!» Он вытащил перетянутую бичевой, увесистую стопку книг. «Ого! Скудный библиофонд пятисотки насчитывает всего 160 единиц хранения. Они у нас на вес золота, а тут сразу 15 книг. Это большая ценность и в Переделкино». Учебники для школы, пара технических справочников, остальное худошка Три мушкетера. Нет, это не продается. Самим надо. Таинственный остров. Жоль Верн. С восторгом прочитал на корешке спика. Так и не дочитал ее, дурак. Сладится, прочитаешь, пообещал я. А еще можете достать? Спрашивать, где промысловый человек... нашел подобный клад на жестянке не принято это табуированный вопрос пошукать надобно на хитро прищурился промысловик кое-что и своим деткам оставить хочу что еще поторопил его троцкий на этот раз на свет божий начала появляться всякая электроника какие-то блоки с проводами большие и малые печатные платы утыканные всякими мелкими штуками слушайте Такого изыскателя полезно иметь в соседях, ведь это именно то, о чем мечтает наш радист Некрасов, да и Левашов тоже. Добыл, да когда мы еще жили рядом с переделом. Долго не решался выставить на продажу. Такое Волков и реквизировать может. По глазам промысловика было видно, что он далеко не так прост, как могло показаться поначалу. Оно и понятно — Просточки в отшельничестве на жестянке не выживут. «Потом решили перебраться к вам под бок. Я подумал, что...» «Хе! Ты бы еще банок консервных насобирал!» Хмыкнув, Спика выдал известную фразочку из компьютерной игры. «В смысле? Ты чего несешь, пацан?» Обиделся промысловик. «Не обращайте внимания. Мальчик пошутил». Успокоила его Ирина. «А ты, Спика...» «Придержи-ка своей шуточке Не умеешь еще». «Так я не понял. Этого достаточно?» «Достаточно, достаточно», — словно нехотя подтвердил Иосиф Самуилович, который явно был не прочь отцыганить еще немного ништяка. «Годится». «Сразу желаете забрать? Или же на обратном пути?» Зацепин быстро смекнул, что ни книги, ни электронику мы оставлять в переделе не собираемся. «При возвращении», — подтвердила его догадку Кретова. «Вот и славненько. Тогда я обратно свезу. А это вам, уважаемая». «Что тут?» — недоуменно спросила Ирина, с осторожностью принимая из рук Зацепина берестяной туисок с крышкой. «А медок? Бортничаем понемногу. У меня в этом деле богатый земной опыт. Подсластите чаек вечерком «Спасибо». «С медом вам обязательно нужно в нашу медсанчасть обратиться. Там он наверняка нужен. Это же почти лекарство». «Учтем, учтем», — впитывал информацию Андрей. Через семь минут конвой наконец-то продолжил движение. «Пш! Ирина, что-то ты быстро удрала. поди медок там трескаешь», — подколол я по рации начальницу и подругу. «Поделилась бы сладеньким». «Показано же тебе было. Вечером, под чаек, что непонятного?» Строго ответила мне радиостанция. «На дорогу смотри. Продолжаем движение. Соединяйтесь там с пятисоткой. Доложите».